Глава 37. Нет покоя под серым небом. С возвращением, обредовалась Галина, увидев нас краснокожих идущих по тропе. И тут же изменилось в лице, разглядев, кто лежит на носилках. Что с Драком? Он ранен? "Спит он, собака сутулая", ответил я. "Нажрался и спит". "И вообще, боец, где доклад? К нам два заключённых приходили". Не поуставо тут же ответила девушка с оранжевыми полосками. Спросили, где новая база корпорации. А когда Виктор показал им направление, пополнили блокаторы и ушли. Да, один ко мне подкатить пытался, пришлось ему в брюхо и гломятом ткнуть, чтобы отстал. Так, стоп. Два заключённых с мутацией оранжевого ранга. А другие полосы у них были на наруче. Да, у одного две глубоких, у другого синяя и зелёная. Серьёзные противники. произнес я, а сам тут же стал прокручивать варианты. Эта парочка здесь побывала не случайно, а явно вынюхивала обстановку на границе обжитых земель, или еще хуже, искала ягоду. «Командир, ты вовремя!» Виктор помахал мне рукой с насеста. «Галина уже рассказала о наших новых проблемах?» «Ты тоже догадался, что за гости нас посетили?» «Да, у них такие рожи были, только дурак бы не догадался, с какой целью они тут шляются». Пришли почти со стороны базы и не знают, где она расположена. Да я реально подумывал пристрелить обоих, но решил всё же тебя дождаться. Спрашивали: "Не видел ли чего странного? В следующий раз стреляй, не спрашивая моего разрешения. Какая экипировка на них была?" Четвёртый класс бронеи, два и гломята, у одного винтовка. Упакованы хорошо, явно бывалые рейдеры. Сколько часов прошло? Я уже начал прикидывать, как решить новую проблему. Виктор определил сан, ответив сразу на несколько вопросов. Мы нагоним их через 6 ваших часов. Выходить нужно прямо сейчас. Никуда не пойдём, произнёс я, понимая, что отправляться в погоню глупо. Эта парочка явно не одни, и можно легко нарваться на серьёзную засаду. Нам куда проще подготовиться к встрече. Кстати, Виктор, ты когда-нибудь ел слоновьих хобот? Э, это шутка такая. Уточнил Егерь. Или хобот это аллегория и тфу на тебя. Я про настоящий слоновый хобот говорю. Мы тут по голове оранжевых слонников немного сократили и взяли с собой вырезку. Командир, ты покажи мне ту траву, которой вы наелись. Может, я из неё настойку сделаю? В голосе земляка звучала отеческая забота. А розовых слонов там не было? Запросил своего искина внешний вид Мамона-шутник. Я даже не собирался злиться, а представь, в какая у Егеря будет реакция, когда он услышит историю моей охоты, непроизвольно всхрюкнул, сдерживая смех. Чёрт, а ведь я так и не убедил Сана молчать про моё радео. Так что, значит, никуда не идём? Крепим оборону, прервал мои размышления Виктор. А смысл? Нет, бдительность придётся усилить, и на сест перенеси, озвучил я свои мысли. Позже сделаем два новых. В принципе, к нам только со стороны реки можно подобраться близко, оставаясь незамеченным. Мало нас. Еще бы четыре толковых бойца, тогда можно будет дежурство полноценное наладить». Через несколько минут егерь, подмененный Галиной, спустился вниз, вызвавшись самолично приготовить мясо так, что мы пальчики оближем. Мелкая, свесив с насеста голову, пообещала, что если он солгал, она его больше не допустит к приготовлению мяса. «Командир, а что у тебя с рукой?» Спросил Виктор, указывая на мою странного цвета руку. «Если честно, то сам задаюсь этим вопросом». Я сжал и разжал кулак, по-прежнему отливающий металлом. «Слушай, а давай проверим». Приблизившись к одному из деревьев, я направил на него левую руку, касаясь кончиками пальцев коры. Совершенно неожиданно по кисти пробежал оранжевый заряд электричества. А я почувствовал щекотку. Твою же мать. Хыщ. Сформировавшийся клинок вошёл в древесину на всю доступную длину. А затем я ощутил, как по лезвию скользнула энергия. Бабах. Шрахнуло так, что меня отбросило назад на несколько метров. Хорошенько приложившись спиной к землю, я шалёза заозирался, пытаясь проморгаться от ослепившей вспышки. Попытался подняться. Но тут в голове прозвучал голос из кино. Кап, нейросеть зафиксировала новый параметр псевдомеханического протеза. Заряд. Текущий процент заряда составляет 28%. Только что треск, а затем удар упавшего дерева заставил прерваться Искина. Ещё бы. Ствол приземлился в метре от меня. Я разом обрёл контроль над телом и подвижность, благодаря чему перекатился на живот и вскочил на ноги. Командир Ко мне подскочил Виктор. «Я уж было решил, что тебя оглушило. Как себя чувствуешь? И вообще, что это, мать его, было? Сейчас разберёмся», — ответил я, тряхивая бронекомбез от листвы. «Шиц, сколько процентов энергии ушло на удар? Удалось зафиксировать?» «Приблизительно кап. От 25 до 45 процентов. Нейросеть контролирует протез уже на 80 процентов, а не на 60, как раньше». Думаю, повторное использование энергии позволит полностью взять псевдомеханизм под контроль. И как ты представляешь себе это использование? возмутился я. Активация второго усиления? Даёшь гарантию, что я не пострадаю при этом? Удар нужно будет нанести по воздуху, чтобы сопротивление окружающей среды было минимальным. Ну, давай попробуем. согласился я и повернулся к Виктору. Ну-ка, отойди подальше, не хочу, чтобы тебя зацепило. Метров на 30. Дождавшись, когда останусь один, я встал посредине тропы и вновь, выставив перед собой руку, скомандовал: "Лупень!" Ну протесы влупил. Мертвящейся молнией, метра 3, а то и все 4 длиной. Причём сжахнуло так, что у меня уши заложило. Словно рядом со мной прозвучали раскаты грома. Проморгавшись от яркой вспышки, поднёс левую руку к глазам. Хм, металлический шар выглядит обычно, без изменений. Придётся дожидаться, когда одно из усилений уйдёт в откат. Шиц, доклад! Нейросеть контролирует протез на 90%. Запас энергии составляет 3%. Зафиксировано новое усиление – энергетический заряд. При стопроцентном заполнении энергии протез способен 4 раза активировать заряд. По предварительным данным, такое усиление протеза способно повредить бронескаф бойца корпорации. Стоп. Ну-ка, помедленнее в подробностях. Что значит повредить? Заряд энергии способен пробить защитный контур бронескафа и выжечь всю электронику, превратив высокотехнологичную броню в обычный доспех, без работающих экзоскелета и прочих усилителей. Ты хочешь сказать, что я могу без оружия справиться с бойцом корпорации, если повезёт, то с четырьмя? только при условии, что одно из двух имеющихся у протеза боевых способностей будет в активном состоянии. Да, без энергии способность не сработает. А энергию можно добыть. Чёрт. Я вспомнил, как добыл эту самую энергию. Нужно коснуться оранжевого мамона, чтобы он при этом ударил меня своим энергетическим усилением. Да я ту ж. Спасибо. Весьма ненадежный и предельно опасный способ. Час, нука, выдай мне список всех мутантов, усиления которых вырабатывает энергию, подобную электрической. Кэп, сначала выбери ключ-слово для активации заряда. Это звалось и с кем? Иначе активация энергетического удара будет происходить автоматически вместе с любым из двух других усилений протеза. Зевс, произнёс я, даже не раздумывая. Зафиксировано, подтвердил искусственный интеллект. Кэп, я изучил базу данных и нашёл только трёх мутантов, способных накапливать энергию, а затем наносить ей удар. Мамон, оранжевый ранг, уже известен тебе. Искра, синий ранг, сухопутный мутант, усиление, атакует жертву разрядом электричества. Плевон, голубой ранг, сухопутный мутант, усиление, атака жалом, расположенным на концах хвоста. При соприкосновении с жертвой пропускает через жало сильный энергетический импульс. И всё? «Всего три?» – удивился я. «Сколько разновидностей мутантов существует?» «Одиннадцать тысяч, четыреста восемь известных видов. Это только чистые, не облучённые чёрной звездой мутанты». «Твою-то в симфонический оркестр!» «Это что получается, четыре сотых процента?» «Вот это повезло, так повезло!» «Идиот! Так бездарно слить всю накопленную энергию!» Я посмотрел на протез, вернувший себе прежний облик. Ну хоть здесь всё хорошо. Ладно, у корпов должны быть источники энергии, или попробую одну из батарей для бронекомбезов вскрыть. Командир, там наши недавние гости возвращаются. Звонкий голос Галины отвлёк от размышлений. Правда, их больше, аж четверо. Началось. Глухо произнёс Виктор, снимая с плеча винтовку. Командир, какие планы? Драка закрываем в палатке. Сан пусть укроится где-нибудь поблизости, он это умеет делать. Ты приготовься встречать, а я пойду посмотрю, кто к нам пожаловал. Эх, не было печали. Отправив Галину в шатёр под защиту его довольно прочных стен, сам забрался на старый насест и приступил к изучению вероятного противника. И чтоб мне пусто было, тут же узнал одного из четвёрки. Вольный И стоял компашки на базе корпорации, хромая на одну ногу этот недобиток медленно ковылял позади своих товарищей. И в группе был явно на вторых, а то и третьих ролях. Да твою же хреновину. Вот чего ему тут не сиделось где-нибудь в лазарете корпов. Вот она, твоя доброта, Андрей. произнёс я, продолжая слеживать нежелательных гостей, и одновременно прокручивая в голове способы Как решить новую проблему? Мери жизнь своими устаревшими принципами, вдолбленными в подкорку законами. А здесь надо просто убивать, не задумываясь, за косой взгляд, за одно подозрение в нехорошем. Впрочем, ещё не поздно всё исправить. Устроившись поудобнее, я стал выжидать. Сколько этим ничего не подозревающим пакуничкам осталось прошагать до лесополосы? Сотню метров, отлично. Жаль, что винтовка однозарядная. Ничего, главное вон того худого положить с красной полоской на наруче. От него можно ожидать неприятностей. Моему знакомому даже ранение будет достаточно, чтобы он прилёг отдохнуть. Остальных мы не упустим. Виктор, Сан, ко мне, произнёс я, будучи уверенным. Наш егерь сейчас во все уши слушает округу с помощью своего усиления. Что случилось, командир? поинтересовался земляк, быстро добравшись до меня от своей позиции. Сан вообще находился поблизости, только собираясь укрыться в подлеске, а поэтому не отстал от Виктора. Встречаем гостей по жёсткому варианту. Твоя задача свалить бойца с красной мутацией. Я тоже его первым на прицел возьму. Дальше валим ту парочку, что сюда приходила, твой слева. Последнего берём живым. Всё, работай. Сан Я знаю, ты чувствуешь опасность. Сообщи мне, если тебе что-то покажется. Не верю я, что их всего четверо. Я услышал тебя, Оудрой, ответил краснокожий и почти сразу же двинулся в сторону от нашего лагеря, растворившись среди деревьев. И вот как он со своей красной физиономией так ловко теряется среди листвой. Так, некогда отвлекаться. Противник приблизился достаточно, чтобы начать действовать. Вновь припав к прицелу, я навел оружие на самого опасного из четвёрки. И уже собрался стрелять, когда цель исчезла. Просто взяла и мать её растворилась в пространстве. Не раздумывая, нажал на спусковой крючок. Выстрел. Тут же перезарядка и снова выстрел, уже по следующему. В это же время винтовка Виктора зашелестела, выпуская целые очереди. Да твою же мать, неужели вольный может двигаться под мимикрией? Один из противников опрокинулся на спину. Мой второй выстрел попал ему точно в левую часть груди. А вот старый знакомый грохнулся на землю сам, прикинувшись валенком. «Молодец! Ты нам живым нужен!» Второй вольный с оранжевой мутацией вместо того, чтобы сложиться от очереди Виктора, взревел раненым зверем и ринулся вперед. Но егерь дал вторую очередь, и противник, осыпая нас ругательствами, полетел головой вперед. Похоже, земляк, в виде, что спицы не пробивают защиту врага, отработал по ногам. И это сработало. «Виктор, отступай к шатру!» — крикнул я, и уже спускаясь с насеста, произнёс ключ-активатор. «Бандерлоги! Енот!» — раздался выкрик егеря. Это он активировал одно из своих усилений. И тут же ещё один возглас. «А, сука! Я ранен!» «Да твою повдоль и поперёк! Что ж там за перец такой попался?» что может так далеко перемещаться, оставаясь под мимикрией. Главное, чтобы не стал добивать Виктора. По идее, противнику сейчас нужно спешить, пока действует его мимикрия. А значит, у земляка есть шансы. Черт, это же надо так встрять на ровном месте. А ведь я должен был учесть эти чертовы усиления. «Амбал!» Отдал я еще одну команду, уже очутившись на земле. И тут же мне в правое плечо прилетела очередь из нескольких спиц. От попадания меня аж развернуло. Броня не выдержала, но превратившаяся в камень кожа сдержала снаряды. «Опять как еж буду выглядеть!» Пронеслось в мозгу отстраненно. А потом пришло понимание, что меня не хотели убить, только ранить. «Сука, да он меня решил живьем взять!» «Ну так мы тоже полны сюрпризов!» Стрелять начал от левого бедра, длинной очередью. Перечеркнув всё пространство перед собой, и так и попал в невидимку. Тут разом выпал из невидимости и тут же ответил, разрядив остатки магазина мне в грудь. Это он зря такой самоуверенный. Мне хоть и неприятно, но усиление работает как надо. К тому же в моём активе есть аргумент. Тух-тух. Два болта пробили вольному бедро и правый бок. Противник ухнул, сложился пополам и завалился в траву. на церемонии добавил ещё пару болтов в грудь и голову. Всё, готов. Виктор, ты живой? Попытался я крикнуть, и только сейчас понял, что мне трудно дышать. Сука, всё же пробил железную кожу или что-то другое. Кровё в крови обнаружен неизвестный препарат. Ввожу антидот, но не уверен, что он полностью нейтрализует. Голос из кино резко оборвался, и меня бросило в черноту. «Да я не знаю, как снимать этот шлем! Рука! У него левая рука без перчатки же!» Голос Галины. «Придется резать!» Это уже голос Сана. Я пытаюсь ответить, что я против того, чтобы меня резали, но губы не слушаются. «Кэп, я деактивирую шлем!» Словно издалека произносит эскин. Секундой позже лица касается прохлада свежего воздуха. Пытаюсь вдохнуть его полной грудью, но в этот момент вновь накатывает темнота. В следующий раз прихожу в себя от жара, распространяющегося из желудка. Он стремительно растекается по телу, возвращая чувствительность. Пытаюсь подняться, но мне что-то или кто-то давит на грудь. Лежи приёмный. Сокоавы только начал действовать. Раздаётся надо мной голос краснокожего. Он выведет яд, и ты вернёшь подвижность. Вновь накатывает тьма, но уже спасительная. в себя приходил медленно словно пытался проснуться но этому мешало принятое накануне снотворное и всё же мне не только удалось осознать себя бодрствующим но и открыть глаза осмотрелся лежу в шатре справа в метре от меня находится виктор он в одном нижнем белье как впрочем, и впрочем я правое плечо у егеря залито кровоостанавливающим гелем грудь вздымается от ровного глубокого дыхания «Живой. Слева тот самый вольный, которого я не добил на базе корпов. Взгляд у него испуганный, глазки так и мечутся. Во рту кляп». «Шиц, ты меня слышишь?» — шепотом произнес я. В ответ тишина. Зато пленный тут же закрутился, начал мычать, всячески показывая, что он в ужасе. «Да заткнись ты у шлепок!» — проворчал я и осторожно ощупал в своей грудь и плечо. «Так, ран вроде нет. Разве что парочка мелких болячек». «Шит, с какого хрена молчишь?» «Кэп, я провожу диагностику организма. Похоже, токсин, парализовавший тебя, полностью выведен из тела», — сообщил Эскин. Зато обнаружены следы мощного сорбента неизвестного происхождения. «Это Сан постарался. Больше некому». Я приподнялся на локтях, повернулся к пленному. «Эй, страдалец, чем твои дружки смазали спицы?» «М-м-м-м-м-м!» <гум> Вольный отшатнулся от меня, вытаращив свои глаза, переполненные страхом. «Да чего ты верещишь?» Я сел, ощущая в полной мере, насколько у меня затекли мышцы. Похоже, давненько мы тут лежим. «Друг, очнулся!» Неожиданно громко прозвучало у меня в голове, заставив вздрогнуть. А через мгновение в палатку залетел черный вихрь. Мигом учутившись возле меня, он свалил меня обратно и принялся вылизывать, при этом периодически приговаривая: "Аудрей, трах тебе в дог, живой. Эй, животина, да ну оставь командира в покое", произнёс Виктор, очнувшись от шума. "Драк, ты же меня поколечешь", я упёрся руками в грудь питомца. "Хватит уже". "Драк от радуется", ответил мутант, но всё же прекратил свои телечьи нежности. Чур, а ведь эта зверюга знатно подросла. Сейчас чёрный больше похож на крылатую знатно отожравшуюся протеинами пантеру-переростка. Килограмм под 90 зверюга весит. Под чёрной кожей перекатываются тугие мускулы, а клыкам позавидует любой хищник. Пожалуй, без вооружённым с этой машиной для убийств ни один человек не справится, даже в бронескафе. Я смотрю, ты поправился, появились новые способности или умения. Ещё не получается слышать мысли первородённого и твои, если ты запретишь. Мутант перешёл на мысли связь. Зато легко могу приказать твоей самке или твоему другу выполнить один мой приказ. А ещё могу оставаться для них невидимым, даже если двигаюсь. Да, и ещё я могу рвать тушкуру, в которой ты ходишь. Драг показал мне переднюю лапу, в ис которой выскользнули внушительного размера когти, поблескивающие металлом. Твою же родословную. Да это же настоящая машина для убийств. Где Галина с саном? спросил я у питомца, осторожно поднимая с ноги. Самка на дереве спит, первородённый пошёл на охоту. ответил дракот и подошёл к пленному. А чего тот затрясаем мелкой дрожью? Ещё бы, мутант так и не убрал свои когти, явно наслаждаясь игрой с добычей. Хмыкнув, я повернулся к еггеру, который уже сел "Ме сейчас осматривал повязку. Виктор, как себя чувствуешь?" "Нормально, только плечо ноет. А что случилось-то?" "Помню, как этот невидимка, чтобы ему в гробу тесно было, меня подстрелил, а дальше всё отключился. Этот тухрь ядом спицы смазал. Вот мы и по вырубались", пояснил я. "По ходу Саннас выходил. А я всегда говорил: мать-природа даёт нам лекарство от любых хворей". Вовстев указательный палец здоровой руки, сообщил земляк: <связывая> «Ты лучше скажи, что с этим пленным делать будем!» Я усмехнулся, подмигивая товарищу, чтобы поддержал мою игру. «Да прикончить его, и дело с концом!» — произнес Виктор. «М-м-м-м-м!» <связывая> — возмутился вольный. «М-м-м-м-м-м-м!» <связывая> <связывая> «Убить? Зачем? Когда можно скормить дракоту!» «Трах тебе вдох!» — подтвердил мутант, кровожадно облизываясь. Похоже, этого хватило, чтобы пленный сломался, потому как под ним начала растекаться лужа. Виктор, сходи проведай Галину, а я пока побеседую с нашим гостем, произнёс я, направляясь к груде своих вещей. Что он хочет рассказать мне многого интересного?